Яхта забирала влево, отворачивая острый аристократический нос от берега. Впереди была бескрайняя вода, цвета абсента и яркое голубое небо. Волны громко шлепали в левый борт, пока судно выполняло маневр, а потом нос встал точно против ветра, и яхта тихо и мощно резала воду. Родион перебросил рычаг управления на полный ход». Где-то за нижними каютами беззвучно ворочил поршнями тысячесильный ямаховский двигатель. В рубке пахло соленым ветром и какими-то легкомысленными апельсинами с бергамотом. Сюда только что пришлепала босиком Наташка, до да безобразия, надушенная Каролиной Херерой. «Не помешало мужчины?» «Нисколько», — сказал Родион. Он посмотрел на пустой бокал для мартини в Наташкиной руке. Там, за моей спиной, есть шкафчик для напитков. «Нет, мне хватит», — сказала Наташка. «Ну, если только чуть-чуть. Сереж. Симага что-то буркнул, встал с кресла, достал бутылку, наполнил ее бокал. «Сбылась мечта идиота!» — Наташка хихикнула, подняла бокал на уровень глаз. Посмотрела через него на Розика. «Спасибо. Я имею в виду, что в самом деле мечтала об этом. Глупо, зато честно. Вот так». Она отпила немного и поставила бокал на козырек над приборной доской. «Ладно, не буду вам мешать. Пошла наверх загорать и воображать себя миллионершей». «Ну, а с матерью виделся?» — спросил Симага, когда она вышла из рубки. Это было продолжение прерванного Наташкой разговора. Родик покачал головой. «Я с тех пор в Москве еще ни разу не был. А когда собираешься?» «Скоро». Меня включили в состав делегации ОБСЕ на саммит Москва-Брюссель. Через месяц даже меньше. Виза практически в кармане. Даешься, мага хмыкнул. Конференции, саммиты. Обычная работа средней руки европейского чиновника. И что? Средний чиновник у вас спокойно может арендовать морскую яхту? Почему спокойно рассмеялся Родион? У меня до сих пор коленки дрожат. Это ведь мой первый самостоятельный выход в море. Да того только с инструктором на однопалубнике. Да ладно, первый, не первый. Это ведь деньги! в голосе Симага зазвучала плохо скрытая обида. Вот я, зам генерального, крупного НПО, двадцать лет стажа. Что там еще? Офицер, в ракетных шахтах этих отрубил черти сколько! Я не могу себе ничего такого позволить, хоть тресни. А ты, без году, неделя! Прости, я имел в виду, ну. «Молодой специалист, скажем, вчерашний выпускник. Ты уделал меня тут по полной программе. Как так получается?» «Я не знаю», — сказал Родион. «Возможно, вы преувеличиваете немного, ведь я...» «Ну что я преувеличиваю, скажи? Сегодня яхта эта. Вчера ты водил нас с Наташкой на эту, как ее...» «Бейноси». «Во, Бейноси. Места в Випложе со всякими там выпивонами, закусонными, елки-палки». Наташка чуть не обмочилась от радости. Но там же и цены. Я же знаю, сколько это стоит. Это моя зарплата, считай. Не надо, Сергей Михайлович. А позавчера спортивная трасса на Ламборджини, вертолет арендовать, и то дешевле будет. Это не значит, что я каждую неделю катаюсь на яхтах и Ламборджини, сказал Родион. Я не миллионер и не сын миллионера, вы же знаете. Несколько лет назад я даже... «Хот-дог не всегда мог себе позволить. Просто я учился, я работал, и я попал к людям, которые ценят меня и готовы платить не только мой хот-дог, но и, в некоторой степени, мой статус успешного человека». «Это кто?» — посмотрел на него Симага. «Комитет по правам человека при Совете Европы». «Похоже, права у вас неплохо ценятся». «Да», — сказал Родик, — «это и в самом деле так». Симага промолчал. Яхта плыла навстречу закатному солнцу, которая окрасила рубку в внеземные цвета. Он знал, что будет вспоминать эту картину и хотеть сюда вернуться. Будет когда-нибудь в холодной Москве выбирать себе галстук, скажем, или обои какие-нибудь, или еще какую-нибудь ерунду, и подсознательно будет искать эти краски, эти сочетания. А пока что они здесь. Да... Дорогое дерево, кожа, бронза и медь, Спокойная и беззвучная мощь. Никакой шторм не страшен, Можно плыть и плыть за горизонт, куда хочешь. И все-таки это была сцена не из его, Не из Симагиной жизни. Его жизнь в московской квартире С потолком в 2,2 метра, Раздельным санузлом и неистребимым Запахом мочи в подъезде который никуда не делся даже после того, как поставили стальную дверь и домофон. Утром выцарапаться с тесной парковки, ведь на работу. Вечером вернуться с работы, втиснуться между серой ладой Приорой и черной королой. ужин, пиво, телевизор. Когда-то он думал, что и это очень даже немало. Когда-то. Да. Симага схватил оставленный Наташкой бокал и залпом прикончил его. — На самом деле здесь ничего сложного нет, — нарушил молчание Родион. — Я имею в виду это, — он показал глазами на приборную панель. — Следить за уровнем топлива, не подставлять борт шквалистому ветру, за штурвалом выпивать умеренно. Три простых правила. Хотите попробовать? Становитесь на мое место, Сергей Михайлович. Просто Сергей, буркнул Симага, вставая. А если я того, рифы там и все такое. Здесь ничего такого нет. Точно? Точно! Родион уступил место за штурвалом. Симага схватился за деревянный обот, расставил по-капитански ноги, покачался взад, вперед, крякнул от удовольствия. Ба, словно на роскошную блондинку в лес. Родик. Вежливо улыбнулся. Прощальный обед устроили в том же палм паласе, Как бы в память о первой встрече. На этот раз заказ делал Родион, И тут даже сам король испанский был бы доволен. Что касается Симага, То он просто махнул на все рукой И запретил себе думать о том, Сколько и почем не напрягаться. Если честно, ему порой начинало казаться, что Родька чуть не сын его родной, вот точно. Наташка тоже была в восторге, хотя какие она чувства к нему испытывала, материнские или какие другие, никто не знал. После обеда втроем прогулялись по проспекту Хаймы, любовались закатом на набережной городского рынка. Симага вручил ему подарок. Бутылку настоящего «Первач» еле отыскал в одной ловчонке на окраине, и ее держит бывший одессит. Пригласил Родиона в гости, когда тот будет в Москве. У Родика тоже оказались припасены с собой подарки. Ничего удивительного. Наташки театральную сумочку в кристаллах Сваровски. Симага — президентский портфель лосинной кожи. Этой ночью... Последней ночью, что они проводили в номере Альмудайны, у Семага, наконец, получилось заняться сексом с Наташкой. В смысле, что все получилось, и ничего ему не мешало. Ни сама Наташка, ни его организм. Утренним рейсом в 9.17 они вылетели в Москву. Отдых удался на славу.